Глава пятнадцатая. Интерлюдия. Милорд Ратмир. Милорд Ратмир стоял в командной рубке и с высоты десяти тысяч километров наблюдал за планетой, которую местные аборигены назвали Землей. Хотя, как аборигены, невежливо так отзываться о потомках древнейшей расы, которая вымерла после череды кровопролитнейших войн. Вложения в своего человека казались достаточно перспективными — Впрочем, он думал так же, когда оставил на этого проклятого египтянина. Кто же знал, что тот, оказавшись в великих пирамидах, найдёт тайны скрон своих предков и возомнит себя богом. Теперь главной угрозой для жителей Африки является вовсе не фракция мёртвых, сорвавшаяся сверхчеловек с запредельным уровнем, это конец для всего материка, а то и человечества. Не убьёт, так проботит, хотя потом всё равно убьёт. Не даже несмотря на то, что Милорд получит свою прибыль за каждый фраг, который сделает его первый подопечный, Ратмиру был необходим совсем иной результат. Фракция живых должна была выиграть в игре на выживание. Только в таком случае его кланы получат право на первоочередное заселение земли. От мысли Ратмира отвлёк звук плавно раздвигающихся дверей, ведущих в командную рубку. Внутрь зашёл ещё один представитель цивилизации молов. От обычных людей их отличало разве что синяя кожа, немного приплюснутый нос и небольшой пирсинг, который у них было принято делать на щеках. Меларт, ваш жрец почтительно склонил голову. Ваша заявка на вмешательство принята и реализована. Но стоило ли использовать её так рано? Без сомнений, ответил моллец, продолжая наблюдать за планетой. Ратмер был уверен в собственной правоте. Его новый подопечный Олег уже находился на грани срыва. Следовательно, его надо было как-то свести с учёными, которым подбросили идею о контроле эмоций, а так как в обычной ситуации Олег бы отказал в спасении этих людей и просто уехал дальше, то пришлось использовать то самое вмешательство, которое позволило вывести подопечного из состояния равновесия. Он должен был понять, что встреча с этими учёными ему просто необходима. Был, конечно, небольшой риск, что его сразу убьют, но этого не произошло. И всё вышло так, как задумывалось с самого начала. Я не смею сомневаться в вашей проницательности, но совет старших доверил мне право представлять наши кланы в этом розыгрыше, спокойно перебил его Ратмир. Так странно. Я тысячу раз видел эту планету на картинках, думая, что она где-то там, в далёком прошлом, а теперь могу наблюдать за ней вживую. Правда, расположение континентов стало несколько иным. Милорд, не понял собеседник, По меркам этой планеты прошло 178 миллионов лет с тех пор, как её разыгрывали в первый раз. Тогда земля была заселена разумными ящерами, которых люди называют динозаврами. Мой далёкий предок, представлявший наш клан, оставил записи в семейных хрониках о том розыгрыше. И тогда, к сожалению, всё закончилось победой фракции мёртвых, на которую поставили люди. Поэтому ящеры со временем вымерли полностью. Но, может, тогда стоило сделать ставку именно на мертвецов? Когда розыгрыш ведётся на густонаселённых планетах, у них всегда больше шансов на победу. Совет предлагал сделать так, но хочу тебе напомнить, что давным-давно люди были нашими главными союзниками. В их поражении и последующем истреблении есть доля нашей вины, непрямая, конечно, но всё же. Ратмер наконец-то оторвал взгляд от планеты и повернулся к своему собеседнику. Поэтому сейчас, когда мы совершенно случайно узнали, что у них остались потомки, мы не можем позволить исчезнуть им. Точнее, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы победила именно фракция живых. Но в таком случае можно было наложить вето, — Милорд негромко рассмеялся. «Ха — Ха-ха-ха, мы, конечно, чувствуем свою вину, но не настолько же. Право вето хранится на случай нахождения планеты с разумной жизнью в пределах нашей зоны влияния, а Земля слишком далеко, чтобы представлять для нас первоочередной интерес. Внезапно на одной из стен включился огромный экран. На нём появилась симпатичная пернатая девушка, которая тоже явно была гуманоидом. Срочная новость для всех игроков. Материки Южная Америка и Австралия пали под натиском фракции мёртвых. В течение дня коэффициенты на исход будут исправлены. Все участники могут сделать новые ставки сразу же после корректировки. После этого сообщение экран погас, оставив Ратмера вместе со своим собеседником в глубокой задумчивости. Милорд, вы всегда были добры со мной, сказал Молл с совсем уважением. Но, может, вам всё-таки стоит поменять своё решение? Не думаю, что у людей осталось много шансов. Тем ярче будет наша победа. «Сосмир, мой друг, не стоит сомневаться. Учитывая, сколько людей и мертвецов погубил сорвавшийся египтянин, мы уже полностью покрыли свои расходы. Так что теперь просто наслаждайся зрелищем и доверься моей интуиции». Молодой молец робко улыбнулся и кивнул. «Как там дети?» — Ратмир решил сменить тему. «Не проказничают?» «Да нет, как вы их в это путешествие взяли, так ведут себя максимально хорошо. Сейчас они в детской». Снова попросили включить им историю возникновения игры на выживание. Хотите их проведать? Конечно. И да, как только искусственный разум закончит модуляцию и скорректирует коэффициенты, поставь, пожалуйста, ещё 4 млн кредитов на победу фракции живых. Но совет старших однозначно заблокирует транзакцию. Значит, возьмёшь средства из моего личного счёта. Пожал плечами Ратмир. Вы уверены? нахмурился Сосмир. Друг мой, В голосе ме lordа послышались командные нотки. Ты сегодня задаёшь много вопросов. Извините, моллец покорно опустил голову. Ничего. Отведи меня лучше к детям. До вечера я пробуду с ними, беспокоить только по совсем экстренным вопросам. Есть, ме lord. Городмер с удовольствием наблюдал за двумя незаметившими его прихода детишками. Это было их первое далёкое путешествие и первая игра на выживание. Поэтому они пытались уловить каждую мелочь, старались досконально изучить подноготную игры, чтобы каким-то образом помочь отцу в предстоящей победе. Именно поэтому сейчас они собирались посмотреть ознакомительную лекцию о возникновении этого мероприятия, хоть и видели её раз 50, не меньше. Милорд, конечно, мог им рассказать, что на него работает целый аналитический отдел, но зачем разочаровывать Драгмира и Лию? Пусть чувствуют себя полезными. Они уселись вокруг небольшого постамента и включили запись. Тут же на нём появилась достаточно симпатичная девушка-лектор, за спиной которой возникла голограмма пяти планет-основательниц. Сотни миллионов лет назад голос у лектора оказался таким же приятным, как и внешность. Совет пяти цивилизаций-основательниц разработал проект игры на выживание. Она была создана по двум причинам. Во-первых, цивилизации хотели положить конец войнам за новые планеты. Учитывая развитие летального вооружения, это грозило взаимным уничтожением всех известных рас и откатыванием прогресса до уровня первого полёта в космос. После гибели человеческой цивилизации во время последней большой войны Совет старших только утвердился в правильности собственного решения. Во-вторых, таким образом решился вопрос с новыми найденными цивилизациями. К сожалению, пытаясь им помочь, планеты-основательницы делали только хуже. Не достигнув необходимого прогресса в моральном развитии, новые расы разжигали разрушительные войны, которые приводили к смертям сотен миллиардов живых существ. В итоге их естественным уничтожали, но жертв было не вернуть. Как раз после того, как одна из молодых рас устроила геноцид человечества, игра на выживание стала не пробной мерой, а обязательным к исполнению требованием при нахождении новой цивилизации. Пап Драгомир заметил стоявшего около стены отца и остановил запись. "Но почему они говорят, что человечество погибло? Мы же сейчас летаем вокруг планеты с представителями этой расы". "Потому что это не совсем они", спокойно объяснил Ратмир. "После победы в одной из игр на выживание люди получили право на заселение этой планеты. Они отправили биологический материал на орбиту Они сами должны были прилететь несколько позже, когда зомби-динозавры окончательно прекратят своё существование. Так почему же не прилетели? Голос Лий казался ещё совсем детским, потому что были уничтожены, и на долгое время про эту планету попросту забыли. Время тогда было очень сложное. Но ты всё равно не рассказал, каким образом биологический материал попал на Землю. Молодец, Драгмир, умеешь задавать правильные вопросы. похвалил его отец. Мы предполагаем, что корабль был сбит пролетающим мимо метеоритом, после чего упал на планету, где включился режим экстренного спасения материала. Это только теория. Правду нам ещё предстоит узнать. У детей загорелись глаза от осознания того, что они столкнулись с чем-то неизвестным. Смотрите дальше. Драгмер провёл по воздуху рукой, и Лекторша тут же снова заговорила. Когда планета находили новый мир, они подключали искусственный интеллект к биосферному полю планеты. После этой процедуры над планетой расплялся вирус, который после смерти носителя превращал его в зомби. Одновременно с этим и уничтожал всё вооружение, которое было способно сделать планету непригодной для жизни, но и цивилизации давался шанс. Абсолютно случайным образом выбирались представители планеты, которых наделяли сверхсилами. И чем более тяжёлая обстановка была в регионе, тем больше живых наделяли способностями, а дальше всё было в руках у представителей планеты. Либо они объединялись, чем доказывали моральную зрелость, либо начинали убивать друг друга и в итоге проигрывали мёртвым. Каждая из известных цивилизаций могла сделать ставку на фракцию живых и мёртвых. Если побеждали первые, то выживших брали под кураторство на десятки тысяч лет, делая эту планету вассалами тех, кто на них ставил. ровно до того момента, пока они полностью ассимилируются к новым реалиям мира. Если же побеждали мёртвые, то сама планета переходила в собственность тех, кто сделал эту ставку, а дальше путём расчёта сложных коэффициентов каждый игрок получал свою долю. Кто-то назовёт эту процедуру антигуманной, но статистику не обманешь. Как только правила игры на выживание были приняты к обязательному исполнению, во вселенной не произошло ни единой большой войны. Количество смертей кратно уменьшилось, а прогресс стал достигать небывалых масштабов. Рассказав это, лектор Шелегонько кивнула головой и исчезла. Дети начали обсуждать услышанное, возбуждённо перебивая друг друга. Ратмер же задумался над тем, что уже давно относился к противникам игры на выживание, считая этот вариант решения проблемы невероятным архаизмом. Планеты-основательницы уже давно достигли такого уровня развития, когда путём ментального воздействия можно было присоединить новые миры куда более гуманным способом. Но в наше время большинство цивилизаций, участвовавших в розыгрышах, относились к игре на выживание как к весёлой традиции. Это ковое шоу, во время которого можно насладиться всеми видами насилия, которого уже давно нет на цивилизованных планетах. Также были просто игроки, которым нравилось заключать пари. а ставки давали делать на что угодно. Сколько проживет тот или иной человек, сколько продержится город, страна, континент, сколько мертвецов убьет определенный персонаж, сколько кто и кого изнасилует и так далее. Еще была когорта бизнесменов или представителей различных кланов, к которым относился сам Ратмир. В этом случае они вкладывались в одного человека, в данном случае со способностями, и получали прибыль по результатам его действий. А в случае смерти или срыва избранного они могли выйти в долю к другим представителям. Условия, соответственно, обговаривались между ними отдельно. Если бы не выяснилось, что земля заселена именно человечеством, атмер не вызвался участвовать в этом балагане, и сюда бы прислали кого-то другого, который наверняка поставил на фракцию мёртвых и оказался бы в плюсе. В 84% случаев итоговую победу одерживали именно зомби. Хотя в клатчуке должно быть довольно Египтянин уже сделал такое количество фрагов, что полностью перекрыл все расходы и начал приносить ощутимую прибыль. Но Ратмир не хотел останавливаться, поэтому вложился в одного перспективного русского. Было, конечно, еще два перспективных варианта – с китайцем и канадцем. Но второго успели убить еще до того, как Ратмир связался с его владельцами. Поэтому осталось выбрать между китайцем, который отлично окопался в собственном городе, насчитывающем практически 200 тысяч человек, и очень удачливым русским. Он не знал, что сыграл решающую роль, но интуиция просто кричала, что надо выбирать именно Олега, что Ратмерс собственно и сделал. Переговоры с двумя представителями молодой цивилизации Леодов прошли более чем успешно. Молодые зеленокожие бизнесмены решили впервые поучаствовать в игре на выживание и для этих целей взяли достаточно большой займ с самого начала, надеясь на то, что всё окупится сделанными фрагами. А так как им не приходилось гнать сюда собственный флот и обслугу, лётцы уже были в ощутимом плюсе. Поэтому, когда Милорт Ратмир обратился к ним с предложением вложиться в их человека, они были в невероятном восторге. Ещё бы. Их доходы мгновенно возросли в десятикратном размере. Они бы могли заработать больше, если бы позволили вложиться и другим игрокам, но сам факт, что они оказали услугу представителю совета старших, стоил любых денег. Так что после проведённых переговоров и передачи эксклюзивных прав на Олега, зеленокожие вот уже несколько дней отмечали это событие в своей каюте, полностью перестав следить за ходом игры. Пап, а если наш человек выиграет, мы сможем с ним познакомиться, спросил Драгомир дёргая задумчивося отца за рукав. Не сразу. Понадобится некоторое время, на то, чтобы выжившие успокоились и не стали воспринимать нас как угрозу. Тем более ты же знаешь, каким почётом пользуются победители игр. Их ждёт большое и светлое будущее, как впрочем и их владельца. Может быть, после спасения последних представителей древней цивилизации у него получится убедить совет старших в том, что с этой традицией пора заканчивать, ведь был шанс спасти куда больше людей, но они им не воспользовались, к сожалению. Жаль. Нам бы очень хотелось познакомиться с ним, произнесла Лия. Этот человек намного лучше того, на которого ты поставил в первый раз. Это потому, что вы не видите всего, что ограничено возрастным цензом, подумал про себя Ратмир. Пока он разговаривал с детьми, двери в комнату открылись, и внутрь зашёл Сасмир. Ми лорд, можно вас на пару слов, сосредоточенно произнёс он. Дети, включите пока себе что-нибудь, я скоро буду. Как только они вышли из помещения, Сасмир бегло заговорил: Вы просили предупредить, когда произойдёт что-то срочное? Он не добрался до учёных? хмуро произнёс Ратмер, понимая, к чему это может привести. Добрался, и вопрос с эмоциями вроде как полностью решён, но проблема в другом. В чём? На него было совершено нападение. В общем, вам лучше самому это увидеть.